Глава девятнадцатая «Ты можешь помочь?» — уточнила я, так как сам он по-прежнему выглядел совершенно непробиваемым. «Могу», — спокойно ответил мне Дэйм. Ответил так легко, будто ни на секунду не сомневался в своих словах. «Так помоги!» «Как скажешь!» Он произнес это так, словно лишь моя просьба имела для него значение. И только после этого он тихо велел девочке «Веди». Она обрадованно побежала впереди, показывая путь. Как выяснилось, ареной называлось круглое пространство без стен и потолка. Точнее, вместо стен были небольшие перила, а вместо потолка — купол, так как это пространство пронизывало все этажи насквозь, поэтому наблюдать за происходящим там можно было с любого уровня. В данный момент на арене виднелась группа студентов. Один из них, миловидный мальчишка со светлыми вьющимися волосами, сидел на полу, а у него из носа текла струйка крови. Над ним стоял и ехидно ухмылялся красавчик с неестественно красными губами и длинными черными волосами, заплетенными в косу чуть позадержали как гиены еще два парня и роковая брюнетка с кукольным личиком. как раз когда мы подходили обладатель черной косы щелкнул пальцами и вылетевшая из них красная искра ужалила кудрявого мальчишку в щеку. там вскочил волдырь, который начал менять цвета как светофор вот гады выдохнула я. «Дэйм, ты точно можешь?» Он меня не дослушал. Упершись рукой в перила, он легко их перескочил и в несколько шагов оказался прямо позади обидчика. Ржущая компашка, увидев его, резко замолчала. Парни смотрели на него с явным опасением, а девушка — с интересом. «Может, найдешь себе противника посильнее?» Тихий и жуткий голос Дейма почему-то было слышно очень отчетливо. Парень с косой аж подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся. По его лицу было заметно, что сюрприз оказался неприятным. Дейму он явно не обрадовался. Извинись и проваливай. Спокойно предложил ему Дейм. Иначе пожалеешь. Это ты проваливай вызверился черноволосый. Но как-то чувствовалось, что с Дэймом ему не очень хочется связываться. «Думаешь, тебя все боятся? Да ты ведь ни разу даже на магические поединки не выходил! Постоянно отсиживаешься в стороне! А кто взял кубок на последнем соревновании нашего потока, а?» «Кто?» — пробормотала я. «Он и взял» пояснила девчушка, которая позвала нас на помощь. Сейчас она стояла рядом со мной и восторженно смотрела на арену. «Ну, этот, с косой. Его Фейр зовут». «Вообще, в магических боях он и правда хорош, поэтому с ним обычно стараются не связываться. Но Дэйм никого не боится». Последнее она произнесла с восхищением. Похоже, кто-то тут запал на Дейма. «Ясно», — кивнул я. «Кстати, как тебя зовут?» «Риса». «А меня Ульяна». «Знаю. А тебя вся Академия уже в курсе». Тем временем страсти на арене накалялись. «Если ты так хорош, почему бы прямо сейчас не выяснить это?» — разгорячился Фейер. «Мы ведь на арене?» Давай, один на один. Думаю, после этого всем станет ясно, что ты собой ничего не представляешь. Только и умеешь, что слоняться повсюду с мрачным видом и смотреть на всех с презрением. Вот дурак, прошептал Риса. Да ведь Дейм во всем лучший. Он на прошлой неделе на паре по звероводству разъяренного огневика голыми руками удерживал добрых полчаса, а ведь даже преподаватель сбежал. «Мне ректор запрещает участвовать в поединках», — спокойно отозвался Дэйм. Ему как будто было по барабану, что именно о нем подумает народ, которого вокруг становилось все больше. Нас с рисой прижало к перилам, поскольку позади напирали любопытствующие. «Это отговорки!» Внезапно посреди арены возникла фиолетовая воронка смерча, из которой вышихнул Дарфунт. Быстро он, однако, явился. «Что здесь происходит?» Он вроде уточнил это мягко, но так, что не ответить было невозможно. Сейчас как-то особенно остро чувствовалась исходящая от него сила. Компашка, которая до этого хохотала, наблюдая за издевательствами, попятилась к перилам. «Что с тобой, Гур?» «Я просто упал», — со страхом глянув на мрачного Фейра, торопливо отозвался кудрявый парнишка. «И напоролся на чужой магический перстень. Меня никто не трогал, вот». «Мы тут просто по-мужски выясняли отношения». Дерзко заявил Фейер. «Дэйм отказывается принять мой вызов на поединок и прикрывается тем, что вы ему запретили это делать». «Так и есть, запретил», — прищурившись, подтвердил ректор. Он провел рукой в воздухе над лицом Гура, и волдырь, жизнерадостно мигающий, как новогодняя гирлянда, исчез. «Тогда не могли бы вы снять свой запрет?» «Думаю, мы все хотели бы узнать, на что способен Дэйм. А то он постоянно общается с окружающими свысока, будто имеет на это право». «Хорошо. Пусть будет поединок», — неожиданно согласился Дарфонд. «Что? Ну да, отлично!» Фейер поначалу опешил, будто не рассчитывал получить разрешение, и не особенно ему обрадовался а потом попытался изобразить воодушевление. Дейм, не проявляя никаких эмоций, сделал пару шагов назад, лениво мазнул противника взглядом и насмешливо обозначил поклон, лишь слегка опустив подбородок. «Погодите», — велел Дарфунд, — «гур, отойди в сторону». Он помог мальчишке подняться, и тот медленно отправился к ограждению. «Гур, иди к нам!» — махнула ему рукой Риса. Он подошел и восхищенно уставился на меня. Я улыбнулась ему, он улыбнулся в ответ. Улыбка у него была замечательная, милая, с очаровательными ямочками. «Начало поединка!» — объявил Дарфунт, тоже отходя в сторону. Сразу после объявления Фейер незамедлительно атаковал. Он швырнул вперед нечто вроде сгустка синеватого огня. Но Дейма там уже не было. Он стоял за спиной озадаченного противника. Момент перемещения был такой стремительный, что его едва можно было различить глазом. Дейм мог нанести удар со спины, но не стал. Он просто чуть наклонился вперед к самому уху Фейра и сказал: Я тут. Фейр обернулся так резко, что потерял равновесие. Дейм легко увернулся от неловкого размаха руки с очередным пламенным шаром и слегка толкнул соперника в спину, буквально продлив его движение. Неустойчивое положение сыграло против Фейра. Он не удержался на ногах и свалился. Подняться не смог. Дейм присел на корточки и положил руку ему на горло, зафиксировав голову. Фейер затих, глядя в его глаза, как зачарованный. «Поединок окончен», — провозгласил Дарфорд. Дейм легко встал, Фейер опомнился, тоже вскочил на ноги и возмущенно воскликнул. «Если бы ты не увернулся, я бы тебя достал! Ты только трусишь и убегаешь! Дерись, как мужчина!» «Глупец!» покачал головой Дарфонд. «Он играл с тобой, как щенком. При желании он мог бы не щадить твое самолюбие. Почему, думаешь, он никогда не участвует в поединках? Ведь именно это ввело тебя в заблуждение. Ты решил, что он слишком слаб, и поэтому его выгораживают? Что ж, смотри». «Грейхард, я знаю, ты здесь. Выйди на арену». Из-за одной из колон выступил худощавый высокий парень с коротким ёжиком жестких темных волос. Он легко перемахнул бортик и шагнул на арену. Толпа встретила его восторженными воплями. Что? Но Фейр застыл, удивленно и недоверчиво рассматривая новоприбывшего. Это еще кто? Пробормотала я, пытаясь понять, что его так поразило. Это Грейхард, лучший боец среди старшекурсников, постоянный победитель состязаний. Охотно пояснил Гур. Сразись с Деймом в полную силу, велел ректор Грейхарду, как только вопли стихли. Не щади его. Грейхард без возражений молча встал напротив Дейма, оценивающе рассматривая соперника. Судя по презрительной усмешке, Он не сомневался в своей победе и не считал противника достойным. Фейер медленно, будто двигаясь через силу, отошел к краю арены и остановился там, диковато уставившись на замершую друг напротив друга парочку. Похоже, он пока вообще не понимал, что происходит. Грейхард самодовольно окинул притихшую толпу взглядом, уже очевидно предвкушая, как его будут чествовать по-бойцовски размял шею и нетерпеливо глянул на ректора. «Начало поединка!» — провозгласил ректор. Я надеялась на яркое зрелище, но его не было. Грейхард не успел даже вскинуть руки, как Дэйм оказался перед ним и легонько ударил его согнутым пальцем в лоб, одновременно подставляя подножку. Старшекурсник крайне неловко брякнулся на арену. Толпа восторженно взвыла. «Видишь, лоб мерцает!» Раздался сбоку радостный голос Рисы. Что интересно, она говорила это не мне, а гуру. Однако я навострила уши, поскольку, в отличие от остальных, совершенно не понимала, что происходит. «Это простейшее заклинание паралича, которое используют, чтобы на время обезвредить кусачую собаку. «Только представь, какой позор для такого бойца, как Грейхард, что его свалили таким дурацким заклятием!» «Поединок окончен!» — произнес ректор, перекрывая шум. «Дэйм, сними паралич!» Тот присел и снова стукнул противника по лбу. «Еще раз!» — хрипло и зло выдохнул Грейхард, вскакивая на ноги, и вонзил в дыма ненавидящий взгляд. «Хорошо», — на удивление покладиста согласился ректор. Противники снова заняли свои места. «Начало поединка». Вокруг Грейхарда закрутился прозрачный синеватый щит. Очевидно, он больше не собирался давать слишком шустрому противнику шанс подобраться вплотную к телу. Одновременно с этим старшекурсник выкинул обе руки вперед. В них возникли тонкие огненные хлысты, очень длинные. Они с шипением лизнули арену, и на полу остались выжженные полосы. Очевидно, признанный чемпион здорово разозлился и решил любой ценой вернуть себе потерянное лицо. — Боже, это же запретная магия! — встревоженно загомонила толпа. Разве можно использовать хлысты в ученическом поединке? Почему ректор не останавливает сражение? Я глянула на Дарфонта. Он и в самом деле молчал, с ровным отстраненным лицом, продолжая следить за поединком. Впрочем, волноваться за Дейма определенно не стоило. Он легко увернулся от одного хлыста и тут же поймал рукой второй. Рука полыхнула, вокруг нее заплясало пламя. Как он его держит! Это невозможно! Боль должна быть адская! Выдохнул кто-то. Однако у сосредоточенного Дейма даже не дернулось лицо. Он одним движением обмотал хлыст вокруг кулака и с такой силой дернул его на себя, что Грейхард взлетел в воздух, а потом пробороздил арену носом. Да так и затих! Щит исчез в момент рывка, Видимо, чтобы его держать, нужна была концентрация. Хлысты тоже зашипев, рассыпались пеплом. Дейм слегка дунул на полыхающую руку, и пламя потухло. Будто свечу задувал. Рука выглядела чуть покрасневшей, но вполне целой и невредимой. «Поединок окончен!» Слова ректора упали, как два камня. В этот раз толпа не вопила. Царила прямо-таки гробовая тишина. «Вы видели, как он схватил хлыст?» Наконец пораженно прошептал кто-то за моей спиной. «Как демон, честное слово! Это ж какая способность к огненной магии должна быть! Я такой не видел еще, и глаза при этом были такие страшные, холодные!» А дернул как! Сколько же в нем силищи!» грейхарда аж подкинула и ведь вроде не выглядит таким уж крупным. я думал в этот раз он проиграет щит невозможно было пробить но он так ловко использовал собственную же магию грейхарда рассчитал все за секунду постепенно толпа оживала шепотом обмениваясь мнениями. Фейр рассмотрел на дейма широко раскрытыми глазами как ребенок, увидевший чудовище. И куда только наглость делась. Сейчас он выглядел растерянным и жалким. «Все еще хочешь выйти на поединок с деймом ласково уточнил у него ректор. «Если настаиваешь, я не буду препятствовать». По толпе прошла волна смешков. «Нет», — с усилием выдавил Фейер. «Как же его перекосило!»